На возвышении этом, куда надо было всходить по трем ступенькам, стояло огромное кресло и столик. Среди занятых венцом посетителей было несколько знакомых нам лиц. Сапожник, коновал, кузнец, токарь, оружейник, пивовар, пекарь, мельничный батрак в своей обсыпанной мукой куртке и так далее. И как подобает...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 Мы естественно желаем, чтобы наше благородство не осталось незамеченным. Цирульник предложил присутствующим встать и выпить за здоровье паладина, что и было ими исполнено немедленно и с сердечным сочувствием. чокье металлических кружек слилось в единый звон, и торжественность картины усугубилось громогласном.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 и дославится да имя господа встаньте наполните кружки ну за короля и отечества пейте они осушили свои кружки снова раздалось ура не смолкавшая по крайней мере минуты две а паладин величественно стоял на эстраде и милостиво улыбался